Пушкину, 1880 год, 6 июня. «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет». Тютчев, 29 января 1837 года. Имя Пушкина продолжало объединять лицеистов всех выпусков и после его гибели. Ежегодные встречи их в дни лицейских годовщин как бы продолжали их последнюю вместе с Пушкиным встречу 1836 года. И Пушкина всегда вспоминали с пенищими собакалами в руках на этих лицейских годовщинах и с большим подъемом исполняли Дельвиговскую прощальную песнь лицеистов, петую в 1817 году в день окончания лицея. На эти годовщины собирались обычно уже вместе лицеисты всех выпусков, но в день сорокалетия лицея, 19 октября 1851 года, лицеисты первого выпуска снова, как в былое время, собрались в своем тесном кругу. При этом протокол собрания был написан «Матюшкиным» на том самом листе на котором Пушкин своей рукою написал протокол юбилейного 25-летнего собрания 1836 года, последнего, на котором он присутствовал. Протокол этот был немногословен. Сверху было написано «Сорокалетие лицея 1851 года». Дальше следовали два стиха из стихотворения, посвященного Пушкиным, 25-й лицейской годовщине 1836 года. Теперь не то. Разгульный праздник наш с приходом лет, как мы перебесился. И короткий текст. Собрались у Корнилова семь человек. Корнилов, Корф, Донзас, Маслов, Камовский, Яковлев, Матюшкин. Юдин по болезни не был. Малиновский и Месоедов в деревне, Бакунин в Твери, Горчаков и Ломоносов за границей. Пушкина нет. Браглё безвестно отсутствующий. Когда-то в лицейскую годовщину 19 октября 1825 года Пушкин спрашивал, кто не пришел, кого меж вами нет. Сегодня не было самого Пушкина, И на том листе, который поэт держал 15 лет тому назад в своих руках, страница которого была исписана им, друзья написали «19 октября 1851 года. Пушкина нет». Лицеисты уже давно лелеяли мысль о создании памятника бессмертия Пушкину чьим именем озарена была жизнь всех питомцев царско-сельского лицея. И первыми, конечно, занялись этим его ближайшие товарищи и друзья, питомцы первого выпуска. На это нужны были деньги. В те дни царствовал император Александр II, сын незабвенного Николая I. От него, конечно, нельзя было ожидать помощи. Царское правительство не ценило великих людей своей Родины. Только в начале 60-х годов, когда отмечалось 50-летие лицея, снова заговорили о памятнике. Художники Лаврецкий и Бахман даже разработали проект памятника Пушкину в Царском селе. Здесь к месту вспомнить, что в мае 1899 года, в столетнюю годовщину со дня рождения Пушкина, Через 63 года после его гибели Псковский предводитель дворянства, председатель Псковского земства, Псковской городской голова и уполномоченные Светогорской богодельни сообщили в газетах, что во всех отделениях Государственного банка Российской империи принимаются пожертвования на сооружение памятника на могиле Пушкину у Светогорского монастыря. Царское правительство не приняло в этом участие. В наши дни советское правительство само ставит памятники великим сынам нашей Родины, тем самым осуществляя даже невысказанную волю народа. Проект этот из-за отсутствия средств не был осуществлен. Лишь в феврале 1871 года был образован комитет по сооружению памятника, в помимо лицеистов других выпусков, вошли лицеисты первого выпуска Корф и Матюшкин. Для сбора средств на сооружение памятника была объявлена всенародная подписка. По рублям и копейкам было собрано 106 575 рублей подлинно народных денег. Памятник решили соорудить в Петербурге, стали искать достойное для него место, искали долго. Но когда собрался на последнее свое собрание комитет по сооружению памятника, председатель его, лицеист позднейшего выпуска, академик Грод неожиданно объявил, что в Петербурге, уже богатом памятниками царственных особ и знаменитых полководцев, мало было надежды найти достойное поэта и достаточно открытое место для памятника Пушкину. На Сенатской площади в то время стоял Воспедой Пушкиным медный всадник, памятник Петру Первому. В 1834 году перед Зимним дворцом вознеслась Александровская колонна. Через четверть века на Исаакиевской площади рядом с Сенатской появился памятник Палачу Декабристов, злейшему врагу Пушкина Николаю Первому. Позже, в 1873 году, перед Александринским театром ныне театром имени Пушкина, рядом с публичной библиотекой, вырос торжественный и пышный памятник Екатерине II. Перед Казанским собором стояли бронзовые фигуры Кутузова и Барклая де Толли, а на Марсовом поле памятник Суворову. Пушкину уже был подставлен небольшой, очень скромный бюст на тихой узенькой улочке в небольшом скверике близ Московского вокзала. И улочку эту назвали именем Пушкина. Автором этого маленького памятника был академик Апикушин, создавший впоследствии монументальный московский памятник поэту. Между тем десятки площадей, улиц и домов были связаны в Петербурге с именем Пушкина. Здесь после окончания Царско-сельского лицея и позже, после шестилетней ссылки, прошли значительные годы его жизни. Этот чудесный город Пушкин воспел в своих стихах. Для него Петербург был символом славы и величия России. «Красуйся, град Петров, и стой, непоколебимо, как Россия!» Но достойного для памятника Пушкину места в Петербурге не нашлось. Царственные особы продолжали мстить поэту и после его смерти. Сын Николая I, император Александр II, не дал разрешения ставить памятник Пушкину в Петербурге. Лишь через 120 лет после смерти Пушкина, уже в советском Ленинграде, нашли это достойное поэта и достаточно открытое место на площади искусств перед Русским музеем. Предназначавшийся для Петербурга всенародный памятник Пушкину было решено при создавшихся условиях соорудить в Москве. В 1872 году был объявлен конкурс, в котором приняли участие виднейшие скульпторы того времени — Пименов, Антокольский, Опекушин, Забелло, Шредер и другие. Перед ними поставлена была задача — создать памятник, отвечающий идеалу простоты и единства, которые желательно видеть осуществленными в памятнике поэту, отличавшемуся, своих произведениях именно этими чертами творчества. На первый конкурс представлено было в 1873 году 15 проектов. В оценке их приняли участие крупнейшие художники, критики и писатели того времени Репин, Крамской, Стасов, Прахов, Достоевский и другие. Возник спор, нужно ли отразить в памятнике лишь образ поэта, глубокий своим внутренним содержанием, как это сделал Опекушин, или принять проект Антокольского, где поэт стоит на скале в окружении многочисленных героев своих произведений. Мнения разделились, но все сошлись на том, что ни один из представленных на конкурс проектов не может быть принят для памятника великому национальному поэту России. Объявили второй конкурс. Из 19 представленных на него новых проектов особая комиссия одобрила лишь два – Апикушина и Забелла, но премию все же ни тому, ни другому не присудили. На третий конкурс Апикушин представил в 1875 году уже шесть моделей памятника – Забелла четыре, победил Апикушин. По поводу его проекта критик Праков писал. Вы видите Пушкина со взором, обращенным на землю, как бы стоящим на голову выше житейской суеты. Но и тут, вглядевшись, вы видите, что поэт ушел в себя, что мысленным взором он читает в сердцах и невольно вспоминаете его задумчиво величавые строки. «Брожу ли я вдоль улиц шумных, вхожу ли во многолюдный храм» Сижуль ль меж юношей безумных, я предаюсь моим мечтам. А Бекушин работал над своим проектом еще четыре года. Около десятка альбомов, с волнением вспоминал он, уже будучи глубоким стариком, пришлось заполнить изображениями Пушкина во всех его возрастах и видах. Сделать больше тридцати проектов памятника из глины и пластилина. В течение ряда лет ночи не спалось как следует. Было три лихорадочных конкурса. В двух из них участвовали все скульпторы того времени. Ах, какая жара была, ах, какая суматоха! Сколько зависти было друг к другу! Каждый хотел быть воятелем, по выражению Белинского, вековечного памятника человеку, который впитал в себя огромное количество красок, и музыки жизни. В апреле 1879 года модель памятника была изготовлена опекушеным из глины в натуральную величину и выставлена для обозрения публики. Архитектор Богомолов выполнил для него постамент. Проект опекушена был встречен официальными кругами Петербурга враждебно. Он не соответствовал издавна установившимся канонам академического искусства. И сам опекушин, выходец из крепостных крестьян, лепщиков деревне Свечкино, Ярославской губернии, не импонировал им. «Чему же учат в Академии художеств?» — вопрошала тогда реакционная газета «Голос». Когда на Пушкинском конкурсе всех академиков заткнул за пояс какой-то крестьянин Опекушин. Между тем, Опекушин и сам был уже академиком. Он получил это звание за статую Петра I. Об этом прекрасно знал ректор Академии художеств Иордан. И все же он встретил Опекушина враждебно. Вы получили, сказал он, Большой заказ, но заказ этот частный. К Академии художеств он отношения не имеет. Поэтому, господин Апикушин, я буду просить вас немедленно в течение трех дней освободить помещение академической мастерской, которую вы занимаете. Мы никак не можем допустить, чтобы вы выполняли в академической мастерской частный заказ. Памятник национальному русскому поэту являлся для реакционного ректора Академии художеств частным заказом. Опекушин просил предоставить ему место для работы хотя бы на литейном дворе Академии. Просил об отсрочке, но ректор был неумолим. Стоявшая в мастерской четырехметровая скульптура Нестора-летописца, плод двухлетней работы Опекушина, при переезде не уцелела. Отлитый из бронзы памятник Пушкину, автор предложил поставить на том месте, где он стоит сейчас, на солнечной стороне Тверской. Но тогда на месте нынешнего кинотеатра «Россия» стоял Страстной монастырь, и духовенство не разрешило установить против него памятник мятежному поэту. Его поставили на другой стороне улицы, в начале Тверского бульвара, и лишь в советское время перенесли на площадь, носящую сейчас имя поэта. Место для памятника Пушкину на бывшей Страстной площади выбрано было не случайно. Все здесь связано с именем поэта. Кругом здания, в которых приезжаю в Москву, Пушкин не раз бывал. Многие из этих домов уцелели до наших дней. Созданный опекушенным памятник известен сегодня всей России. Он производит большое впечатление своей величавой простотой. Поэт стоит в распахнутом плаще, склонив голову на бок в задумчиво-созерцательной позе. Одну руку он заложил за жилет, другой держит за спиной шляпу. На лицевой стороне высечено Пушкину, на обратной — сооружен в 1880 году. С левой стороны слух обо мне пройдет по всей Руси Великой. И назовет меня всяк сущий в ней язык, И гордый внук славян, и фин, И ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. С правой стороны, и долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, Что в мой жестокий век восславил я свободу, и милость к падшим призывал. Первоначально, в соответствии с условиями царской цензуры, на левой и правой стороне постамента высечены были только две первые строки этих стров. Строки о всенародном признании поэта, о свободе и о падших царское правительство не разрешило высечь на постаменте. «Падшие» Это было упоминание о декабристах. Уже 10 лет томились они, 120 человек на каторге и в ссылке, когда Пушкин написал это. И стихотворением «Пир Петра I», призывавшим Николая I примириться с декабристами, открыл в 1836 году первый номер своего современника и милость к падшим призывал. Полностью обе стропы высечены были на памятнике Пушкину лишь в советское время, когда всенародно отмечалось столетие со дня гибели поэта. Памятник Пушкину в Москве был открыт 6 июня 1880 года. На торжестве присутствовали все четверо детей поэта. Старшей дочери Марии Александровне Гартунг было в то время 48 лет. Она скончалась в 1919 году. До последних дней своих заведовала библиотекой имени отца на Бауманской площади 9, неподалеку от 353-й школы имени Пушкина, выстроенной на месте деревянного дома, в котором родился поэт. Младшая дочь, Наталья Александровна, была замужем за герцогом Насаусским и носила имя графини Меренберг. Одна из ее двух дочерей, внучка Пушкина, вышла замуж за внука императора Николая I, великого князя Михаила Михайловича. Наталья Александровна скончалась в 1913 году. Старший сын Пушкина, Александр Александрович, генерал-лейтенант, бывший командир Нарвского гусарского полка, скончался в 1914 году в первые дни империалистической войны. Ему было уже 80 лет. Передавали, что, узнав из газет о начале войны с Германией, он приказал подать ему генеральский мундир, Сказал, что не может бездействовать в дни, когда родина в опасности. Но почувствовал себя плохо, лег и больше не поднялся. Младший сын Пушкина, Григорий Александрович, долго жил в Михайловском, которое перешло к нему после смерти отца. Занимал выборные должности и скончался в 1905 году в имении своей жены Маркучей под Вильнюсом. На торжестве открытия памятника Пушкину в Москве присутствовали многие писатели России. Тургенев, Достоевский, Островский, Писемский, Анненков, Оксаков, Потехин, Григорович, Майков, Плещеев, Полонской. 8 июня Достоевский произнес в зале благородного собрания свою знаменитую речь, а Аксаков поднял от имени Москвы бокал «Не в память от нас отошедшего, но во славу неумирающего, вечно живущего меж нас поэта». Из лицейских товарищей Пушкина все дни оставались в живых лишь двое, бывший государственный канцлер князь Горчаков и Комовский, но оба были больны и не присутствовали на празднике. Из-за рубежа прислали приветственные телеграммы Виктор Гюго, Теннисон и другие. Французских писателей представлял на торжестве профессор Леже. Вечером был большой концерт. Он открылся увертюрой к Руслану и Людмиле Глинки. Пушкин, как известно, лично знал композитора, не раз встречался с ним и был в 1836 году на премьере Ивана Сусанина. Оркестром дирижировал Рубинштейн. Пели известные артисты того времени Климентова, Каменская, Мельников. В дни открытия памятника Достоевской читал в Москве на литературных вечерах произведение поэта. 6 июня он читал в благородном собрании сцену в чудовом монастыре из Бориса Годунова и стихотворение «Пророк». Читал Достоевской превосходно, с большим чувством. Один из современников его, Штакеншнейдер записал в своем дневнике. Что за чудеса! Еле душа в теле, худенькой, с отпалой грудью и шепотным голосом, он едва начнет читать, точно вырастает и здоровеет, откуда-то появляется сила, сила какая-то властная. Произнесенная Достоевским 8 июня, речь произвела на собравшихся потрясающее впечатление. Он был увенчан в тот вечер лавровым венком. На другой день после открытия памятника Абекушин пришел на Тверской бульвар и долго стоял у созданного им из бронзы Пушкина. Сюда же пришел и Тургенев. Более сорока лет прошло с тех пор, как 30 января 1837 года Тургенев, тогда студент-филолог Петербургского университета, стоял у гроба Пушкина. По его просьбе коммердинер Никита Козлов срезал тогда с головы поэта небольшую прядь волос. Тургенев запаял их в серебряный медальон и до конца дней не расставался с ним. Он хранится сейчас в последней квартире Пушкина на набережной мойке 12, В ленинграде стоя у памятника тургенев обнял опекушина оба они долго гуляли по тверскому бульвару последние свои годы опекушин жил в покое в своей родной деревне свечкина простой крестьянской хате с тремя дочерьми получал пенсию и академический паек о нем очень заботился горькой лично сопровождавший его из Петербурга в родную деревню. Но мысль о преображенном в бронзу Пушкине до конца дней всегда жила в его душе. Скульптор приезжал в Москву, и тогда его можно было не один раз видеть у созданного им памятника. Когда его узнавали, он охотно рассказывал окружавшим его с каким волнением и восторгом Работал над памятником Пушкину. Точно солнце озарило мое сердце, вспоминал впоследствии скульптор День открытия памятника. Скончался Опекушин в 1923 году.